20-летним Сергеем Меншиковым. География будущего суперкиллера до определенного периода мало чем отличается от других. Он родился в 1960 году в провинциальном Кургане. Увлекался спортом, преуспел в классической борьбе. Был чисто любив, как и все мужчины небольшого роста. Салоник невысок, 165 сантиметров. Мог сцепиться с любым, кто его задел или обидел. И дальнейшая линия жизни мало, чем оригинальна. После окончания средней школы пошел в армию. Службу проходил в Германии, где в спортивных соревнованиях занимал призовые места и пользовался авторитетом у солдат и офицеров. Уйдя на Денбель с отличной характеристикой, салоник возвратился в родной Курган и был зачислен в милицию сотрудником патрульно-постовой службы. Женился, родилась дочь, затем развелся, тоже почти типично для нынешнего времени. Второй брак, рождение сына, поступление в Горьковскую высшую школу МВД СССР. С этого момента начинается неукладывающаяся в стандартную схему события. Единственной слабостью салоника, он не пел, не курил, постоянно поддерживал хорошую спортивную форму, оставались женщины. Вольности в отношениях с барышнями вынудили его через полгода забрать документы из Горьковской вышки и вернуться в курган а позже и вовсе уволится из органов внутренних дел. Еще через два года, когда жизнь из Салоника начинает напоминать благополучную, устроился на кладбище копать могилы. Неплохо зарабатывал, купил жигули. Его неожиданно арестовывают. Формальный повод подозрений в изнасиловании. Позже, когда он уже прогремел на всю Россию и говорили о нем не иначе, как о Супермене, справедливость приговора суда, восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима, многими подвергалась сомнению. Адвокаты, некоторые журналисты считали обвинение сфальсифицированным фальсифицированным, а жертв оговором. Не берусь судить, где правда, но теперь, после стольких убийств, крови, побегов, это уже не имеет серьезного значения. Кстати, первый свой побег Курганский Рэмбо совершил прямо из зала суда. Когда зачитали приговор, между прочим, он и судье грозил изнасилованием, Солоник попросил разрешить ему обняться напоследок с женой. Разрешили, не зверь уже в самом деле. Он использовал единственный шанс на сто процентов. Тренированный, крепкий, исключительной реакцией, салоник в считанные секунды отключил конвой, выпрыгнул в окно и был таков. Выставили кордоны на выездах из города и вокзале, устроили засады дома и у друзей. Но он всех перехитрил и легко ушел из ловушек. Тем не менее, через полтора месяца его взяли. Позже в Тюмени, когда он пытался изменить внешность и готовился к косметической операции. Здесь и возникает естественный вопрос: не слишком ли лихо для простого провинциального паренька одиночки? Подобная линия поведения предполагает не только наличие воли и смелости, на и солидной связи, финансовую поддержку, надежных, искушенных в определенных делах друзей. Скорее всего, за увольнением из милиции последовала и соответствующая жизненная переориентация. Салоник стал кому-то очень интересен и наверняка уже имел к началу судебного следствия хорошие теневые тылы. Они же обеспечивали ему прикрытие, оказали влияние на дальнейшую судьбу. Наказание он отбывал в Перми. Бывшему менту на зоне пришлось несладко, но сломить его не удалось. Он ждал момента и после перевода в колонию в Ульяновскую область, счастливый случай представился В побег салоник ушел через канализационную трубу, куда проник, вырезав дыру в металле сварочным аппаратом. На память о себе оставил изодранный бушлат с биркой личного номера на кармане.